Признание. И вот они ворвались во дворец его дома. Адмирал Кулиньи услышал, что в дверь грохают кольями и прикладами. Кто-то командовал. Он узнал резкий, раздраженный голос. Это Гис. И тут же понял, что его ждет смерть. Он поднялся с постели, чтобы встретить ее стоя. Его слуга Корнатон надел на него халат. Хирург Амбруас Паре спросил, что там происходит, и Корнатон ответил, взглянув на адмирала Это Господь Бог, Он призывает нас к себе. Сейчас они вломятся в дом. Сопротивление бесполезно. Стучать внизу перестали, и Богис обратился с речью к своему отряду. В этом отряде было очень много солдат, среди них солдаты из охраны адмирала, которых король Наварский разместил в лавках напротив. Он, видно, не предполагал, что их начальник может предать Колиньи из одной только ненависти. Отряд Гиза занял улицу засохшего дерева и все выходы из нее, а также дома, где остановились дворяне-протестанты. Им уже не суждено было попасть к господину адмиралу, жизнью которого они так дорожили, ибо они уже лишились своей жизни». Зазвонил колокол в монастыре Сен-Жермен-Лаксеруа. Это был сигнал. На улице вышли отряды горожан-добровольцев. Они узнавали друг друга по белой повязке на руке и белому кресту на шляпе. Все было предусмотрено заранее, перед каждым поставлена определенная задача, и перед простыми людьми, и перед знатью. Господин де Монпансье взял на себя Лувр. Обещав, что не даст ускользнуть оттуда ни одному протестанту, улица засохшего дерева была предоставлена господину Гизу, ибо он сам просил о чести прикончить адмирала, который до сих пор еще не умер, а только ранен и находится в беспомощном состоянии. Под глухое бормотание колокола он резким голосом возгласил, обращаясь к отряду, ни в одной войне не завоевали вы такой славы, какую можете добыть сегодня. Они не могли с ним не согласиться и храбро двинулись вперед. «Как ужасно кто-то закричал!» — сказал в комнате наверху пастор Мерлен. Отчаянный вопль еще стоял у всех в ушах. Слуга Корнатон пояснил, что кричала служанка. Ее убили. «Они уже на лестнице!» — сказал капитан Йоле. «Но мы построим наверху заслон и дорого продадим наши жизни» и он вышел к своим швейцарцам. При Калиньи находились еще его врач, его пастор, его слуга, не считая четвертого, скромного незнакомца, избегавшего взгляда господина адмирала, но тщетно. Факелы солдат бросали в комнату яркий свет, как будто снаружи пылал пожар. Лицо господина адмирала казалось спокойным, Присутствующие могли прочесть на нем лишь внутреннее спокойствие и бодрость духа перед лицом смерти. Он хотел, чтобы они ничего другого и не увидели, не были свидетелями его объяснения с Богом, которое все еще продолжалось и ни к чему не приводило. А его людям пора бежать отсюда и как можно скорее. Он отпустил их и решительно потребовал, чтобы они уходили от опасности. Швейцарцы удерживают лестницу. Вылезайте на крышу и бегите. Что до меня, то я давно уже приготовился, да вы ничего и не смогли бы для меня сделать. Предаю душу свою, милосердию Божию, в коем я и не сомневаюсь. И он отвернулся от них, безвозвратно. Им оставалось лишь тихонько выскользнуть из комнаты. Когда адмирал решил, что он, наконец, один, то повторил громким голосом «Твоему милосердию, в коем я и не сомневаюсь», и прислушался, не последует ли подтверждение. А швейцарцы еще удерживали лестницу. Калинии слушал, но подтверждения не последовало. С каждым мигом его лицо менялось, Словно он постепенно погружался в пучину ужаса. «Спокойствие и бодрость перед лицом смерти. Где вы?» Сквозь привычные черты адмирала явственно проступил другой человек, поверженный и уничтоженный. Его бог отверг его. Но швейцарцы еще удерживают лестницу. До того, как они отдадут ее... Я должен убедить тебя, Боже мой, скажи, что не повинен я в смерти старика Гиза. Не отдавал я такого приказа. Ты знаешь это. Я не хотел его смерти. Ты можешь это подтвердить. Что же, я должен был удержать руку его убийц, если Гиз решил убить меня самого. Этого ты не можешь требовать от меня, о Господи, и ты не признаешь меня виновным. «Что? Я не слышу тебя. Ответь мне, о господи! У меня остается так мало времени, только пока швейцарцы еще удерживают лестницу». Вокруг него стоял гул и грохот, он доносился с улицы и с самого дома. Старик же продолжал спорить и бороться. Потрясая сложенными руками и подняв вверх свое суровое лицо старого воина, он обращался к неумолимому судье. И вдруг услышал тот голос, которого так ждал. Великий голос проговорил Ты виновен. Тогда христианин в нем содрогнулся первой дрожью освобождения от земной гордыни и неискоренимого упорства. Предчувствуя грядущее блаженство, он воскликнул Да, я виновен, прости меня. Швейцарцы больше не удерживали лестницу. Все пятеро были мертвы. Буйная орда протопала наверх. Они хотели высадить дверь, но она поддалась не сразу. Когда они, наконец, проникли в комнату, они поняли, что послужило им препятствием. На пороге лежал ничком человек. Они набросились на него и решили, что прикончили его. Однако он умер уже раньше слишком потрясенный зрелищем того, как христианин боролся и обрел спасение, а был это всего-навсего немец, стал матч Николаус Мюс. Глубокое почитание и любовь к господину адмиралу придали ему мужество. Он один остался с ним в комнате, чтобы вместе умереть. От толпы отделился некий Бэм, Тоже швейцарец, но служивший Данжу, И видит Бэм. У камина стоит старик из благородных, из тех, кому Бэм обычно приближался так, словно на брюхе полз. Но сейчас он рявкнул. «Ты что ли, адмирал?» Однако, вопреки ожиданию в обращении с этим стариком, ему не удалась та бесцеремонность, которая необходима, чтобы убийца поднял руку на свою жертву, и ради которой он вдруг называет ее на «ты». Неотважный старик продолжал удерживать его на почтительном расстоянии, и нелегко было Бэму сделать последние два шага. — Да, я, — прозвучал ответ адмирала, — но мою жизнь ты сократить не в силах. Столь загадочный ответ мог бы понять лишь тот, кто видел, как этот старец отдал себя на суд Божий и для рук человеческих стал уже неуязвим. И Бэм смутился. Растерянно посмотрел он на свое оружие, которое презрительно разглядывал стоявший перед ним важный старик, а держал он в руках длинный, заостренный на конце кол, каким высаживают ворота. Им он и хотел садануть в бок господина адмирала. И когда тот отворотил лицо, Бэм так и сделал. Колиньи упал. Другой швейцарец, комната была полна ими, успел еще увидеть это лицо и подивился нисходившему с него выражению уничтожающего превосходства, которое швейцарец, рассказывая позднее об этой сцене, Назвал самообладанием. Коленьи, сраженный ударом, еще успел что-то пробормотать, но все были слишком возбуждены и не поняли, что. А сказал он только, «Добро бы еще человек, а то какая-то мразь». Эти присмертные слова были полны нетерпимости к людям. Когда коленьи уже лежал на полу, Остальные наемники доказали, что они тоже недаром получают жалование. Мартин Кох ударил его секирой. Третий удар нанес Конрад, но лишь после седьмого адмирал умер. Господа, ожидавшие внизу во дворе, теряли терпение. Герцог Гис наконец крикнул: "Ну как там Бэм? Кончили? Кончили ваша милость?" Крикнул Бэм в ответ. И как он был рад, что может снова сказать «Ваша милость», вместо того, чтобы всаживать в бок вашей милости острый кол. выкинь его нам в окошко! Рыцарь Дангулям не верит, пока не увидит собственными глазами». Дангулем Генрих, 1551-1586, сын Генриха II и одной из фрейлин королевы Марии Стюарт, ярый враг гугенотов, участвовал в Варфоломеевской ночи. Примечание, редакции. Ланскнехты охотно выполнили приказ, и тело коленьи упало к ногам столпившихся внизу дворян. Гис поднял с земли какую-то тряпку, Отер кровь со лба умершего и сказал он, — Я его узнаю. А теперь остальных. Затем, наступив ногой на лицо убиенного, заявил, — Мужайтесь, господа. Самое трудное мы совершили. Утро только забрезжило